Работать приходилось под проливным дождем. Освободив голову и торс, мой кран, который любезно согласилась выделить Мэрия, обнажил цилиндрическое каменное тело. Гипатия присмотрелась к породе. Это трахит, минерал вулканического происхождения. В основном он состоит из полевого шпата. Вы были правы, профессор Уэллс. Мои действительно могут оказывать воздействие на электромагнитное поле Земли. Но тайну раскрыли вы. Эти статуи не что иное, как иглы для акупунктуры. Исполенский кран продолжал вытаскивать наружу иглу, которой казалось не будет конца. Наконец, она была полностью извлечена. Давид измерил статую электронной рулеткой. 18 метров. И что нам теперь делать с этой иглой? Девушка развернула карту местности. Итак, здесь у нас жерло Ранаку. По моим предположениям, эта точка соответствует... «Пятой чакре острова Пасхи. Вот вертикальная энергетическая линия силы. Ее можно уподобить позвоночному столбу. А вот здесь, внизу, должна располагаться четвертая чакра». Девушка поставила точку и начертила вокруг нее отчетливый круг. «Сердце?» «Да, сердце. А здесь третье». «Пупок?» — Пупок, получивший название пуп земли, — ответила Гипатия. — хенуа Тут вторая чакра. — Половой орган? — Совершенно верно. Половой орган острова Пасхи. Но нас интересует не он. Нам надо подняться вот сюда, к шестой чакре. — Третий глаз? — Да. — Едем. Они завели двигатель. Джип, несколько раз чуть не увяз в грязи, но все же упорно продвигался вперед. Сзади медленно полз гусеничный кран. Они остановились. Гипатия взглянула на зону, соответствующую, по ее мнению, чакре шесть. «Только что вытащенную иглу мы воткнем здесь». Во всяком случае, если бы речь шла о человеческом организме, я бы поставила ее именно в этом месте. Огромный кран тут же перенес статую Моаи в указанную точку. Затем, следуя указаниям кореянки, каменную иглу воткнули в землю. Мягкая почва почти не оказывала сопротивления. «Ну вот». Первую иглу мы установили, и она должна принести Гее облегчение, — произнесла Гипатия, в голосе ее звучала надежда. Они посмотрели на торчавший из земли конец иглы, которую только что вонзили глубоко в грязь. Теперь остается только ждать. Нет, есть вариант получше. Мы спросим Землю, как она себя чувствует.